Глава третья. Люк п р и х о д и т друзьям на помощь. Бетси в поисках принцессы бросилась в заросли кустов, но увидела там только большого черного дрозда, который тут же улетел. Кис-кис-кис! позвала Бетси, как вдруг подняв голову, она увидела два сверкающих ярко-голубых глаза. Это была принцесса, которая усевшись на дереве, обозревала окрестности. Бетси подпрыгнула от радости. Ах, принцесса, вот ты где, как хорошо, что я тебя нашла. Когда первая радость прошла, Бетси задумалась. Пожалуй, не стоит снимать принцессу с дерева, пока из сада не уведут Бастера. На дереве кошка будет безопасности. Бетси ласково улыбнулась принцессе, и кошка замурлыкала в ответ. Ей понравилась э т а маленькая девочка. Бетси удалось залезть на дерево. Она добралась до ветки, на которой сидела принцесса, и стала гладить кошку по спинке. Принцесса г р о м к о м у р л ы щ е приняла стереть ь со своей коричневой мордочкой о руки Бетси. В этот момент неподалеку раздался хриплый голос мистера Склокинга. Господи, неужели он вернулся? Или он вообще не уходил? Садовник что-то злобно кричал, и напуганная Бетси не решилась выйти из укрытия, чтобы вместе со с т а л ь н ы м и ребятами покинуть зал. Замерев от страха, она тихонечко сидела рядом с принцессой и прислушивалась, пытаясь понять, что ж там происходит. с к о р е ей стало ясно, что все убежали, бросив ее одну. Девочка уже приготовилась слезть с дерева, отыскать мисс Хармер и сказать ей, что принцесса нашлась. Как вдруг со всем рядом послышались чьи-то шаги. Выглянув и з з а густой листвы, Бетси увидела мистера Склокинга, который держал за шиворот своего юного помощника. Ах, ты негодник! Вздумал приводить своих приятелей мой сад! – рычал садовник. с т р я х и в а я беднягу Люка, как т р я п и ч н у ю куклу. За что т е б е платят деньги, спрашивается? Сегодня будешь работать еще два часа сверхурочно. И смотри у меня, в следующий раз так легко не отделаешься. Наконец с а д о в н и к отпустил мальчика и ушел в глубину сада. Люк взял тряпку и побрел в другую сторону. И тут Бет с и тихонько кликнула его. Люк. От неожиданности мальчик уронил тряпку и испуганно огляделся. Вокруг никого не было. Люк, снова позвал Бетси. Это я, я тут на дереве, и со мной рядом принцесса. Мальчик наконец увидел и Бетси, и кошку, примостившихся на дереве. Бетси бесшумно спрыгнула вниз. Люк, помоги мне, пожалуйста, перелезть через забор, попросила она. Люк был еле жив от страха, его щеки раскраснелись, в глазах стояли слезы. Бетси тоже была насмерть перепугана. Если мистер Склокинг заметит, то выгонит меня с работы, прошептал он. А, -а, а тогда лучше не надо. Я не хочу, чтобы ты за меня потерял работу, сказала б е т с и Я уж как-нибудь сама. Однако Люк, хоть и был напуган, решил помочь малышке. Они сняли принцессу с дерева и, крадучись, пошли по тропинке все время озираясь. Наконец они о ч у т и л и с ь возле кошачьего домика. Люк посадил принцессу в клетку и закрыл дверцу. Тут то обрадуется мисс Хармер, шепнул он Бетси. Сейчас пойду скажу ей. Только сначала помогут е б е выбраться из сада. Они побежали к забору. Люк посадил Бетси, и вскоре она уже сидела на ограде. Давай скорей, торопливо шепнул Люк. Я слышу шаги мистера Склокинга. От испуга Бетси спрыгнула с забора, ободрав ладони и коленки. Задыхаясь, она помчалась к беседке, возле которой на травке расположились ее друзья, и упала рядом с ними. Не в силах произнести ни слова. б е т с и где ты пропадала? – воскликнул Пип. Ты что, осталась там одна? Ох, только взгляните, у нее же все ноги в крови! – сплеснул руками Фатси. И руки тоже, – пробормотала б е т с и дрожащим голосом. Фатси вынул носовой платок и аккуратно вытера бодрные ладошки и коленки. Как же тебе удалось перелезть через забор? спросил он. Мне помог Люк, хотя ему было очень страшно. Если бы мистер Склокинку увидел Люк бы потерял работу. Молодец, одобрительно заметил Ларри. Все остальные были того же мнения. Люк мне очень понравился, сказала Бетси. Он очень хороший. Жаль, что мы так его подвели. Он согласилсяпустить нас в сад и показать нам кошек, а мы... Она не успела закончить. И з соседнего сада вдруг послышался заумный н ы собачий вой. Бетси удивленно прислушалась, а потом оглянулась вокруг. А где же Бастер? – спросила она. Сидя в кустах, она слышала шумы крики, но, конечно же, не могла видеть, как садовник утащил пса и запер в сарае. Ребята рассказали, и что произошло. Бетси была вне себя от возмущения. Мы должны освободить его! – со слезами на глазах твердила она. Пошли, ф а т и Мы перелезем через забор и заберем Бастера. Однако Фатси не горел желанием снова о ч у т и т ь лицом к лицу со злобным садовником. Кроме того, он знал, что Склокинг забрал с собой ключ от сарая, где сидел арестованный Бастер. Бедненький наш Бастер, он снова завыл. Давайте пойдем к забору и посмотрим, что там происходит. Если увидим Люка, попросим его заглянуть в о к о ш к о сарая и подбодрить Бастера. Ребята на цыпочках подкрались к забору. Ларри встал на о г л е н н ы й горшок. Я глядел соседский сад, никого не было видно, и вдруг они услышали, как кто-то вдалеке насвистывает мелодию. Ну, конечно же, это был люк. Ларри пару раз свистнул ответ, наступила пауза, а потом мелодичный свист повторился. Ларри повторил мелодию, послышался шелест кустов и звук приближающихся шагов. с к о р е из зарослей показался краснощекий люк. в Чем дело, ребята? прошептал он. Не нельзя болтать с вами, мистер Склокинг ходит рядом. Мы беспокоимся о Бастере, ответил Ларри тоже шепотом. Не мог бы ты заглянуть в о к о ш к о с а р а я и сказать ему что-нибудь ласковое, например, Бастер, хороший пес, держись, Бастер, это бы его подбодрило. Люк кивнул и ушел в глубину сада. Оглядываясь по сторонам, он направился было к сараю, но тут же увидел Склокинга, который собирался поработать и для этого снял куртку, повесив ее на г в о з д ь в б и т ы й в стенку теплицы. Заметив Люка, садовник сердито закричал. Ах ты Лодер, ты что, все еще не вскопал эту грядку? Ах, уже вскопал. Тогда иди сюда, подвязывай помидоры. л ю к что-то крикнул ему в ответ и исчез в ближайших кустах. Оттуда он увидел, как Склокинг направился к огороду и, задержавшись на минуту, чтобы распутать листья пальмы, скрылся за зеленой калиткой. И тут л ю к решился на ч а н н ы й поступок. Выскочив из кустов, он подбежал к куртке садовника. Вытащил из кармана ключ и помчался к сараю. По плану, который он придумал, надо было взять Бастера на руки, отнести его к забору и перекинуть на другую сторону. Но едва он отпер дверь, как Бастер п р о с к о ч и л у него между ног и бросился на утёк. Лёк торопливо запер замок, побежал обратно к теплице, где висела куртка садовника, и опустил ключ в карман. Затем он поспешил в огород, надеясь, что Бастер ухватит ума самому выбраться из сада. Однако надежды его не оправдались. Бастер, похоже, заблудился. о б и ж а в сад, он неожиданно появился в огороде и радостно тявкнул, увидев своего спасителя. Мистер Склокинг недуменно о у с т а в и л с я на пса. Опять этот пес! с д о с а д о й проворчал он. Как же он умудрился выбраться из сарая? Ведь я же запер его на ключ. И ключ должен лежать у меня в кармане. Ну, конечно же, вы заперли дверь на ключ, сэр, заверил его Люк. Наверное, это какая-то другая собака, а та все еще сидит в заперти. Мистер Склокинг завопил не своим голосом и принялся размахивать руками, как ветряная мельница. Бастер тут же включился в игру и поскакал по грядкам, радостно т о п ч а морковку и капусту. Люк был уверен, что пес нарочно дразнит своего мучителя. От попыток поймать собаку Склокинг весь побагровел и едва переводил дух. Пошел вон! завопил он, хватая г р а б л и Бастер звонко тявкнул и стал яростно раскапывать грядку. Свекла и морковка полетели верх в тормашками. Склокинг побелел от ярости. Он бросился спасать овощи, а Бастер, перепрыгнув через несколько грядок, принялся за зеленый лук и укроп. Наконец игра ему надоела, и он выбежал из огорода через зеленую калитку, промчался по садовой дорожке и выскочил на улицу. Там он сразу нашел дорогу к дому Пипа. И вскоре был среди ребят, которые кинулись гладить, обнимать и целовать его, и хором загомонили: "Бастер, Бастер, у м н и ц а молодец, как ты выбрался оттуда, ты цел, не ушибся, с тобой все в порядке". Бастер, страшно довольный, катался по траве сбоку на бок, размахивал лапами, радостно тявкал и колотил хвостом по земле. Айда п ё о с п а т т и п о г л а д и л его по теплому круглому животику. Жаль, что ты не можешь рассказать нам, как тебе удалось вырваться оттуда. Ребята лежали на лужайке возле беседки, дожидаясь, когда Люк закончит работу и отправится домой. Обычно он освобождался в пять, но сегодня Склокинг решил пручить его и заставил работать до семи. Люк был крепкий и сильный мальчик, но к концу дня он сильно устал. Наконец он вышел на улицу. Ребята тут же окружили его. з н а е ш ь Люк а б а с т е р т о выбрался из сарая, сообщил ему Пип. Люк кивнул в ответ. Знаю, конечно, это я его выпустил. Не удалось вытащить ключи из куртки с Клокинга. Вы бы видели его физиономию, когда Бастер вдруг появился в огороде. Его чуть удар не хватил. Люк, дружище, так это ты освободил Бастера. Слушай, ты просто герой. Даже не знаю, как тебя благодарить. На радости х в а т и и за всех сил хлопнул Люка по плечу. Мы так волновались за него. Как же ты не побоялся его выпустить? Тебе, наверное, было очень страшно. Это точно, подтвердил Люк. Он почесал в затылке и живо припомнил, как он дрожал, когда вытаскивал ключи из куртки садовника. Но пес ведь ни в чем не виноват, и потом я представляю, как вы из него волновались. Ах, Люк, какой же ты хороший! Восхищенно сказала Бетси крепко пожала руку мальчика. Ты помог мне перелезть через забор, а потом освободил Бастера. Теперь мы твои друзья. Ты выручил нас из беды. И если ты попадешь в беду, ты всегда сможешь рассчитывать на нас. Спасибо, ребята. Но надеюсь, вам не придется вступаться за меня. Улыбнулся Люк. Я бы не хотел доставлять вам хлопот. А у меня к вам просьба: не ласти больше через забор, а то я точно потеряю работу. Обещаем, ответил за всех Фати. И помни, если понадобится, мы всегда готовы прийти на помощь.